Глава 30 Магию и мощь я чувствовала, как и остальные. Ха, это десятая часть давления, что пережила у природного источника, отголоски. Но я раньше не боялась подойти, и сейчас трусить не стану. Чтобы не замочить платье, все-таки в планах еще посещение салона баронессы Апштейн Мусичка не простит. Из воздушных подушек создала невидимые ступени. Это еще не левитация, но близко. Прежде такого не получалось. Добравшись до злополучного венца, посмотрела на него скептическим взглядом, поджарит или нет. Пусть только попробуют. Взяла корону двумя руками и развернулась к притихшим родственничкам. Только Алим вздохнул и покачал головой. А у остальной семейки челюсти отвисли. Смешные такие, особенно некоторые, раздумывающие, как бы убедить меня отдать венец. Бедный Равин лихорадочно вспоминал, допустимо ли такое, чтобы пост великого князя принял ребенок. Как теперь ко мне обращаться? И какое счастье, что меня так вовремя признали частью ашкинатского народа. Вот бы скандал вышел, если бы власть забрала чужачка. Как тебе такой поворот, Беньямин Леви? Усмехнулась краешками губ, услышав мысленные проклятия в адрес выскочки, появившейся так не вовремя. Я подняла венец кверху, будто собиралась примерить, выдержала минутную паузу, отчего у зараха едва сердечный приступ не случился, а после убрала руки, перехватив корону воздушными щупами. Для зрителя она оставалась висеть в воздухе. Пусть великокняжеский венец изберет самого достойного кандидата. Знаю, нехорошо доводить людей до истерики, но уж больно лица ошалелые. И мысли. Наверное, коснувшись артефакта магии разума, способности резко усилились. Прежде я не слышала чужих мыслей, да и не очень-то хотелось. Мало приятного знать, что о тебе думают на самом деле. Хотя цели и девочки испытывали только восторг и веселье, как ловко обошла всех с артефактом, испепелившим дядю Баруха недавно видно нехороший человек был раз уж никто кроме матери не горевал венец облетел присутствующих на десяток секунд замирая над каждым членом семьи не кстати вспомнилось что главное испытание еще впереди не помешает узнать планы убийцы если он среди нас Мельки перекосила, когда корона зависла над сыном и полетела дальше а на что надеялась Что установит в клане власть и остальные будут ползать перед ней на коленях? Ну-ну, мечтай. А вот сам Беньемин, тот еще злобный урод. На племянниц заглядывался, мечтал из них наложниц покорных сделать. Ага, как бы не так. Рахель распирала от гордости, что не придется больше присмыкаться перед ядовитой змеей. Если Алим станет великим князем, недалек тот час, когда и зараха на посту заменит. Странно, думала, они с соф и подруги. Мысли у первой жены оказались неожиданно мерзкими. Женщина воспринимала меня букашкой, нарушившей планы, думала, как бы избавиться от досадной помехи и от Алима заодно, чтобы расчистить путь любимому сыночку Янгелю. Ох ты ж, да он же, Зараху, не родной! А папа кто? Диего Дамньер? Как интересно, выходит вся ее жизнь игра на публику и сплошной обман, проклятие. Тварь собственных внуков не пожалела, навесив на них отдельные элементы взрывного устройства. Стараясь не выдать себя выражением лица, переместила венец к Алиму и водрузила на голову. «Ваш новый великий князь! Прошу любить и жаловать!» Завершила затянувшуюся игру и тем самым переключила внимание на брата. Небо с небес не упало, никто не умер и не пострадал, просто Алим обзавелся статусным украшением. Пока родственнички поздравляли нового великого князя, подошла к Ханне и поинтересовалась шепотом, не просила ли бабушка Софа надеть что-то особенное сегодня. Сияющей улыбкой девушка продемонстрировала массивный золотой браслет. одолжишь ненадолго? Очень нужно. Ну, кто бы отказал. Батуш... Сняла похожее украшение, а цели ее родной младший брат Самсон расстались с подвесками. Ну, не гадина! Пока я отвлеклась, Сова куда-то услала Янгиля, чтобы любимый сыночек не пострадал. На пару с любимчиком задумала власть захватить. Как банальная гадка гадко! Чего ж тогда за зараха замуж вышла и столько лет изображала благоверную супругу? Неудивительно, что князь взял в дом вторую жену. Вот только счастье не дождался. Софа отравила жизнь Мельки и ее сына, а потом и внука, внушив мысли, что именно они достойны власти. Значит, вместе с Диего Дамниером и злодейство на площади задумала, как вовремя я поставила на бывшего великого князя метку. Попросила Цилю передать Алиму, что скоро вернусь, и чтобы присмотрелся к бабушке Софи, сама прошмыгнула в исповедальню, откуда перенеслась к демниеру. Князь расположился в номере фишенебельного отеля с видом на площадь. Мое появление осталось незамеченным. Из спальни доносились недвусмысленные стоны, а в гостиной перед панорамным окном стоял столик с вином и закусками на двоих. Я тихонько вышла из номера, благо ключ был вставлен с внутренней стороны. Осторожно вытащила его, закрыла дверь снаружи и обломила, чтобы никто не вышел. Сюрприз для князя оставила в карманах Камзола, забытого на спинке кресла. Надеюсь, больше никто не пострадает. Дверь на этаже тоже заклинила, а перед этим проверила, что других постояльцев нет. Люди высыпали на улицу перед храмом, где им представляли великого князя Леви. Людская молва быстро разнесла весть, что нашелся избранник, из-за которого случилось Венское знамение. Народ стекался на площадь, чтобы собственными глазами увидеть чудо. А какие распространялись слухи, ужас! Мою скромную персону как только не называли. И посланницей, и искусительницей, и жертвенной овцой, и исчадьем тьмы, смущающей умы верующих. Зато Алим герой и избранный богом князь переместилась обратно в храм, чтобы не вызвать подозрений, и спокойно присоединилась к родственникам. Намеревалась постоять в сторонке, пока брат купается в лучах славы. Как бы не так, Алим почувствовал мое присутствие и поманил пальцем. Добрые люди тут же вытолкали вперед и поставили рядом. Успела шепнуть цели и девочкам, чтобы держались поближе. Равин, Поль, Айзеберг, устроил стихийную проповедь, взахлеб рассказывая о чуде. Откуда-то взялись свидетели, присутствия которых я не запомнила. Конечно же, нашлись неверующие, усомнившиеся в праве Алима на высокий пост. Как раз из тех семей, чьи кандидаты выжидали до последнего, испугавшись участи баруха. Тут же устроили проверку, на которую брат с легкостью согласился. Он снял корону, положил на бархатную подушечку, спешно доставленную с храма, и предложил попытать счастье. Как итог, два сильнейших ожога ладоней и опаленная лысина шустрого кандидата, решившего, что если быстро надеть венец, то можно занять место князя. После такой демонстрации сомнений ни у кого не осталось. Члены совета признали право называться великим князем алимом и настояли на проведении публичного обряда. Детали я не запомнила, чувствую, как нарастает напряжение. От сестренок я отвела беду, избавилась от заряда, но тревога не отпускала. Софа затерялась в толпе, ее метка стремительно удалялась, а значит, скоро начнется представление, на улице давно стемнело, однако на площади было светло от десятков масляных фонарей, ярких окон и магических шаров, плавающих в воздухе. На въезде с главной улицы возникла суета, народ хлынул в стороны, освобождая проезд для императорского кортежа. Только этого не хватало. В хвост пар пармобилю и эскорту охраны пристроилась вереница из машин родовитых горожан. Когда процессия достигла центра и завязла в толпе, воздух сгустился и резко запахло озоном, будто перед грозой. «И это среди зимы?» Развернула щит, закрывая родственников и ближайшее окружение. Но не бросать же остальных людей на произвол судьбы. Я постепенно расширяла радиус действия, растягивая защиту как можно дальше. А в небе разворачивалось магическое плетение, грозящее пролиться огненным дождем на головы ничего не подозревающих горожан. Наверняка в толпе затерялись маги, подпитывающие заклинания и не дающие его разрушить. В императорской охране тоже далеко не юнцы собрались. Паромобиль укрылся радужной пленкой универсального щита. Я и не сомневалась, императора не оставят без охраны. А что делать простым людям? Они еще ничего не поняли и смотрели на формирующиеся в воздухе свинцовые тучи, разину форты. — Ищи магов! — бросил Алиму. — Они в толпе! — Людей слишком много, не могу! — процедил брат сквозь стиснутые зубы. Можешь. Не знаю, сколько продержусь, площадь слишком большая. Я едва покрыла половину. Как только заклинание обрушится на головы, возникнет паника, давка, люди кинутся в укрытие. Возможно, кто-то спасется за стенами близлежащих домов, но не все, далеко не все. Готовьтесь, начинается! Разворачивалась магическая сеть красиво, полыхая огненными протуберанцами и элементами сложного плетения. В какой-то момент в небе материализовались оранжево-красные бутоны. Они раскрылись тонкими жгутиками-лепестками. Зависли, а после обрушились на землю крупными каплями. Щит просел наполовину. В дальних рядах раздались крики. Люди, наконец, сообразили, что происходит, и заметались в поисках спасения. Послышался треск магических ударов, стоны, плач, хлопки фаерболов. Я уже перестала понимать, что происходит. Кто-то воспользовался ситуацией, чтобы устроить переворот. Гвардейцы императора, оставшиеся снаружи защищенного круга, погибли. Повезло, что защита устояла. В следующем мгновение раздался оглушительный взрыв. Сложился верхний этаж отеля, расположенного на противоположной стороне площади. Облаком пыли и каменистой крошки накрыло близлежащие дома и часть площади. Истерия достигла пика. Щит сверкал фиолетовыми всполохами, прогибался под ударами, но пока еще сдерживал огненную смерть. Умирать никто не хотел, и, завидев островки безопасности, люди устремлялись к ним. «У меня уже два накопителя опустело, а огненный дождь не прекращался. К тому же маги принялись бить прицельными зарядами. Эдак скоро сил совсем не останется. Там же мама!» Вдруг вскрикнул Алим, указывая пальцем на безумную толпу. Как не вовремя. Внутри похолодело. И чего им в сосе и в гостях не сиделось? Мозг лихорадочно просчитывал варианты и не находил правильного решения. Сказывалась нехватка опыта. Прыгнуть за родителями и обратно. Сил хватит, но тогда исчезнет щит. Жертв уже полно, а будет еще больше. Оставить ненадолго Алима, И клан Леви слишком рискованно, а император, не дай бог, пострадает. А люди, на глазах которых великий князь, обратится в бегство. Тогда планы врагов воплотятся, и правление Алима начнется с большой крови. Нет, плевать на конспирацию. Напиши отцу, чтоб двигался к паромобилю императора. Пусть предупредит охрану, чтоб не стреляли. Циля, забирай своих и прячься в храме. Нет, я с тобой. Категорически отказалась девушка. «Это ж гуще событий, такой репортаж!» «Сумасшедшая! Девочки! Бабуля!» «Мы все идем!» — ответил Зарах Леви. «Поль, вы с нами?» — уточнил Уравин, и тот закивал болванчиком. Отдать должное родственники живым щитом прикрывали от жаждущих спасения горожан. Даже Беньямин участвовал, сообразив, что от нас с Алимом зависит его жизнь. Благодаря тому, что мы стояли на крыльце храма, возвышаясь над толпой, происходящее виднелось как на ладони. «Приготовьтесь!» — предупредила на всякий случай. «Возможно, мы свалимся кому-то на голову. И еще. Секунд пять-десять щит не будет действовать. Я не всесильна, увы. У кого есть амулеты, самое время воспользоваться и молитесь, чтобы не зацепило». Активировала троп, захватила родственников и прыгнула к единственному свободному месту на площади – кортежу императора. Проблема стационарных защит в том, что она только защищает и не позволяет обороняться. Я же нарушила целостность, открыв проход под радужный купол. Однако что-то пошло не так. Артефакт переноса разом израсходовал энергию и чуть не схлопнулся. На пределе сил удержала тропу чтобы никто из близких не пострадал. Как только последний человек вышел из перехода, в голове что-то взорвалось от перенапряжения, отправляя в темноту и памятства. Очнулась через пару минут из-за резкого прилива сил. Обнаружила, что нахожусь на руках у Алима, а рядом благообразный дедушка в парадном камзоле. Судя по магическим потокам и родовой метке на виске, целитель высшего уровня, который привел меня в порядок. Спасибо! Прониклась благодарностью и посмотрела на Алима. Цел! Родители! Семья! Император! В порядке прозвучал голос брата в голове, и только тут поняла, что вопросы я вслух не задавала. Маги императора сдерживают атаки. Помощь на подходе, минут десять, и все закончится. Ваше сиятельство! Не сразу поняла, что целитель ко мне обращается. «Нельзя так рисковать. Вы в шаге от выгорания. Молодой человек, проследите, чтобы девочка не перенапрягалась больше. В идеале оградите от использования магии, даже в быту». «Благодарю, Гер Фердинанд». На лице Алима заиграла многообещающая улыбка. «Мы прислушаемся к рекомендации». Целителя ожидали другие пациенты, поэтому он оставил нас, а я, воспользовавшись Моментом вытащила камень-накопитель из кошелечка и зажала в руке. «Нина, я же просил не рисковать!» С укором произнес брат. «Все же обошлось!» И огляделась. Маги прикрывали людей, другие добивали очаги сопротивления. Знать скопилось вокруг пара мобилей императора, с нетерпением ожидая, когда же закончится приключение. К сожалению, для большинства дворян хаос на площади, развлечение. Ну, а кровь и смерть – соответствующий антураж. Какая разница, сколько черни погибнет? Император тоже до последнего отсиживался, пока я не нарушила защиту и не вынудила охрану действовать. Вон князь Леви заливается соловьем, упирая, что рот поддержал правителя и первым примчался на помощь. Знал бы, что женушка, причастна к этому безобразию, молчал бы в тряпочку. Мусечка обнаружилась в обществе императрицы и фрейлин. Знать не хочу, о чем они там разговоры ведут. Меня посетило чувство дежавю, когда в кортеже императора на одной из машин увидела герб стужевых. Показалось даже, что в лобовом стекле мелькнул темный силуэт ворона. Еще ничего не закончилось. Лихорадочно заозиралась, выискивая опасность. Вместе со мной, уловив ход мыслей, встрепенулся Алим. Представители знати, австрийский император, маги, где взрыватели, кто активирует магическую бомбу, била единственная мысль. Наши с братом блуждающие взгляды скрестились на императорском паромобиле. Единственный кандидат, кто мог подкинуть части взрывателя, Беньямин. Странно, что не прочла об этом в его мыслях. Он же пришел с нами, а теперь замерла, отслеживая метку». Бежит к ближайшему выходу на соседнюю улицу. В суматохе никто не обратит внимания на его исчезновение. Зато потом, когда не останется конкурентов, можно и на пост головы рода замахнуться. А там, глядишь, и до великого князя рукой подать. Алим успел крикнуть и предупредить об опасности, а я выставил руки вперед, заключая машину в фиолетовую сферу родового щита. В следующее мгновение внутри сферы полыхнуло, И воцарился ад. По мощности заряд вдвое превосходил предыдущие, вместе взятые. Я почувствовала, как из носа полилась солоноватая жидкость, зашумела в голове и забурлила в венах кровь. Пик взрыва еле выдержала, а дальше щит вдруг покрылся изморосью и лопнул. Но огонь не вырвался на свободу, его всполохи застыли в воздухе вместе с потеками металла превратившись в ледяную скульптуру гигантской молекулы или морского ежа, руки безвольно упали, я выложилась полностью и без сил откинулась на помощника, не в состоянии пальцем пошевелить. Дворяне, пораженные тем, что прошли по краю пропасти, разом загалдели, замельтешили. Маги принялись изображать суету и выяснять, как такое случилось. Откуда-то появился целитель и молча принялся колдовать надо мной. Коснулся лба, запустил исцеляющий импульс, а я вдруг перестала ощущать собственное тело, запаниковала, бешено вращая глазами. — Что вы сделали? — Алим вмиг уловил причину беспокойства и задал вопрос вместо меня. — Не волнуйтесь. Дедуля слащаво улыбнулся. Наложил заклинание параличам. Временное. Девочке нельзя напрягаться. Ей и в прошлый раз требовался постельный режим до полного восстановления. А теперь и не знаю даже, возможно, дар перегорел. Скажу наверняка, если Нами побудет неподалеку под присмотром. Нет, не смей меня отдавать, завопило мысленно, что Балим услышал. Я использовала накопители, нет никакого перегорания, резерв опустошен и чувствую себя отвратительно, но это что-то другое. Пока я жив, никто тебе не навредит, заверил брат. «Верь мне и ничего не бойся! Я и не боюсь! Не нравится мне этот старикашка!» И не зря император Франц Леопольд и без того впечатлился, когда ты в одиночку огненному дождю противостояла, а уж когда его защиту снесла играючи и, считай, от смерти спасла, захотел прибрать к рукам. Кстати, герб Стужевых не просто так в кортеже промелькнул. Семен Павлович утром прибыл в Вену с частным визитом, и вмешался он в последний момент, между прочим, с удовольствием заглянул бы в его мысли, но разум великого князя Холода надежно защищен, чего не скажешь о местном населении. В разговоре с австрийским послом Стужев упомянул, что ты подданная Российской империи, и у его величества Федора Алексеевича на тебя планы. На словах посол заверил, что не претендует на тебя. А на деле подослал Гера Фердинанда Дэм Олсона, чтобы констатировал выгорание. Выходит, Стужев здесь из-за меня? И что теперь делать? Расстроилась. Стоило бежать за тысячи верст, чтобы так раскрыться перед ним. Не паниковать и следовать плану. Тебя официально признали княжной леви. Ты гордость семьи и любимая сестренка. Меня обдало теплой волной обожания. Никто не удивится, если устрою в пансион, чтобы получила лучшее в Европе образование. Но это не избавит от пристального внимания Стужева или же Франца Леопольда. Они никогда не оставят в покое. Оставят. Алим хищно улыбнулся. Если убедим, что дар выгорел, Гер Олсон подкинул отличную идею. Но я... Как мы это сделаем? При помощи печатей, которые скроют способности, конечно. Ашкиназец поправил растрепавшиеся волосы и бережно коснулся короны. Брат у тебя не кто-нибудь, а великий князь ашкеназского народа. Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.